Проигранная жена. Таверна на воде. Юлия Пульс. Глава первая. Тонкий ковер перед рабочим столом в кабинете мужа не спасал от холода, исходящего от каменного пола. Стоя на коленях, я чувствовала, как дрожью пронизывает кожу до костей. Но это меньшая из бед, что свалилось на мою несчастную голову. От голубых глаз Батиста веяло куда большим ледяным холодом равнодушие и отвращение, нежели от проклятого пола. И это пугало. «Я все сказал, Октавия! Акт передачи подписан, и ты обязана убраться из моего дома!» Он повторил это уже во второй раз а я все никак не могла поверить. Проиграть законную жену на скачках, будто бездушную вещь, разве это может быть правдой? Нет. И в самом страшном сне невозможно такое представить. Моляю, Батист, не поступай так со мной. Губы задрожали. Я сложила руки на груди в молитвенном жесте и вцепилась в мужа отчаянным взглядом. Должен же он сжалиться. Мы целый год прожили в законном браке, и я искренне старалась угодить супругу во всем. Я всегда была тебе хорошей, преданной женой. Я тебя, мне не дали договорить. Застывшая у книжного шкафа женская фигура ожила и двинулась к моему мужу хищной, соблазнительной поступью. Я не знала, Идриль, до того дня, как она не появилась в нашем доме в качестве кузины тетушки Батиста. Старуха померла, и на смертном одре успела стрясти с моего мужа обещание, что он возьмет юную девушку под свое крыло и станет о ней заботиться. Батист выполнил обещание, окунув меня тем самым в адову пучину беспросветного мрака. Я старалась игнорировать... Сплетни и перешептывания слуг о том, что Батист спит с этой белокурой профурсеткой. Закрывала глаза на откровенный флирт и сносила все грубости от Идриль в свой адрес. Но сейчас мои глаза широко распахнулись. Я посмотрела правде в лицо, и горькие слезы покатились по щекам. «К чему с ней церемониться?» Пустышка без магии и возможности зачать наследника. Ей самое место в драконии. Пусть прислуживает лорду и радуется, что ее просто не выкинули за порог на улицу. Слова белокурой бестии жалили и причиняли физическую боль. Плотный ком, скопившийся в горле, раздирал связки, не позволяя отчаянно закричать. Обвинить мужа в неверности – подняться на ноги и гордо покинуть его дом. Мне некуда идти. Я всего лишь безродная сирота, у которой после консумации брака не открылся магический дар. Но я ведь так старалась, так верила в нашу светлую любовь. Идриль права. Надменно ухмыльнулся муж и одарил меня презрительным взглядом. «Я приютил тебя!» Нищенку из послена, только потому, что ты мила собой. Монахиня жестоко меня обманула, пообещав, что вскоре в тебе откроется редкий дар. Сбагрила послушницу и свалила этот груз на мои плечи. Хватит! Я больше не намерен тебя обеспечивать и терпеть. Проваливай! Разрешаю собрать личные вещи. Мой тебе прощальный подарок. Поспеши! Скоро приедет вассал из драконии и увезет тебя к хозяину. Будешь ублажать драконов. Думаю, не сотрешься. Рассмеялся он подло и гадко. А у меня не осталось сил подняться с колен. Вся моя жизнь рухнула в одночасье. Пожалуйста, Батист, ради нашей прежней любви оставь меня в поместье. Я стану прислуживать и дриль, если пожелаешь. Не гони, молю. Фу, что за дичь я читаю? Хороший вопрос, не правда ли? Скривилась, будто лимон из чая выловила и хапнула без задней мысли. Я вышла на главный экран смартфона. Просила же сестру, когда в спешке собиралась в аэропорт, скачать мне что-то фантазийное и увлекательное почитать, чтобы скоротать долгий путь. И что в итоге? Похоже, Ленка даже не посмотрела, что скачала мне книгу про измену. И вот так во всем. Хоть бы чуть участие проявила и подумала тупой башкой, что после скандального развода мне нежелательно читать нечто на подобную тему. Андрея я поймала на измене, как это в народе говорят, прямо за то самое причинное место. Там отпираться смысла не было. Потаскуху его. Из постели я в состоянии аффекта за волосы стаскивала. Потасовка случилась та еще. Эти двое пострадали физически, а я морально. И вот уж не знаю, что хуже. Всего месяц назад пришла в себя после грязного раздела имущества. Выпросила долгожданный отпуск у хозяина ресторана, в котором работаю шеф-поваром, и махнула в долгий путь, чтобы исполнить свою давнюю мечту и увидеть, наконец, океан. Поплавать и развеяться. Ленка, жучка. Вот вернусь и надеру задницу этой малолетки. Чтобы не вникать в повороты судьбы несчастной Октавии из книги, я начала поднимать память телефона, в поисках почитать что-то повеселее. Но вскоре с досадой мысленно выругалась, ведь смартфон совсем новый, и перекинуть на него файлы перед поездкой я не удосужилась. Спешила схватить горящую путевку и не подумала о том, что буду делать в самолете во время долгого перелета. «Ешь твою клеш! Придется читать дальше эту унылую драму! Ладно, дам произведению второй шанс. Может, девка придет в себя, разгромит кабинет муженька, вырвет волосы соперницы и гордо уйдет прочь навстречу новой счастливой жизни». Собственно, я бы примерно так и поступила. Но напоследок подожгла бы дом этого козла. На войне, как говорится, все средства хороши. «Прислуги нам хватает. Убирайся, Октавия. Не заставляй меня вышвыривать тебя, как собаку!» Выкрикнул он самые жестокие слова, которые я слышала из его уст, и вскинул ладонь, выпуская наружу свою синюю магию. Мне уже доводилось видеть его магические атаки в действии. От одного лишь воспоминания отороп взяла. Не дождусь я и толики жалости от некогда любимого мужа. И как могла быть столь глупа, чтобы подписать брачный контракт, позволяющий Батисту полностью завладеть моей жизнью? «Вот уж точно!» Я рыдала, обливаясь слезами, а Идриль довольно заулыбалась и без стыда овела шею Батиста руками. Чмокнула мужчину в щетинистую щеку и провела пальчиком по его алым губам. По тем самым губам, которые еще вчера целовали меня. Трэш! Нашла время вспоминать совместное прошлое с предателем. Да ему пофиг на твои чувства, неужели непонятно? Ну вот опять я завелась. Больная тема, ей богу. Ленка, черт, да чтоб тебе там искалось! Приложив неимоверные усилия, поднялась с пола и пошатнулась на дрожащих ногах. Зажав рот ладонью, чтобы не застонать в голос, выбежала в коридор и помчалась в покое. Слезы застилали глаза. Я почти ничего не видела. Мир поплыл. Интуитивно добравшись до комнаты, с порога врезалась в тучную фигуру горничной. — Что случилось, леди Лавел? Перепуганно заморгала Айна. Я же кинулась к платяному шкафу, распахнула его и принялась остервенело швырять на пол платья. Внутри бушевал страшный шторм нещадно разрывающий все светлые чувства на куски. «Батист проиграл меня на скачках! Надо собирать вещи. За мной скоро приедет вассал дракона!» Голос дрожал, а пальцы не слушались. Я метнулась к другому шкафу и вытащила наружу кожаный чемодан, раскрыла его и опустилась на колени. «Тавия, детонька, как же так?» Взмолилась женщина и схватилась за сердце. Айна всегда за меня переживала и старалась помочь во всем. За время моего проживания в поместье мы очень подружились. Она тоже сирота и не понаслышке знает, как сложно выжить без покровителей. «И дриль случилась», – прошептала я и уронила лицо в ладони. Весь мой мир рухнул в это мгновение. Я больше не леди Октавия Лавелл, не жена одного из самых сильных магов Висперии. Снова стала безродной Октавией Солберг, без права на свободу. Дракон, которому проиграл меня Батист, вправе сделать со мной все, что пожелает. «Вон, Равы, жуть!» У меня аж сердце кольнуло, когда представила, как над этой бедняжкой надругаются. Может, бросить читать, пока не поздно. Вот уже и напитки борт-проводник разносить начал. А я говорила, что эта змея вьется вокруг хозяина, выругалась Айна. Я подняла жалобный взгляд на горничную и прикусила до боли губу. Говорила, знаю, все говорили, а я. «Ну, полно, милая, слезами горю не поможешь!» Подошла она ко мне и положила теплые руки на мои дрожащие плечи. «Бежать тебе надо, детонька! Ничего хорошего я о драконии не слыхала. Жестко там у них с чужаками обходятся. Могут и юзать, кому не лень!» Мурашки пробежали по коже от ее слов. Я так в ступоре и замерла но Айна не растерялась, засуетилась у чемодана. «Значится так», — ловко сложила она одно из многочисленных платьев. «Все самое нужное и ценное тебе сейчас соберу и выставлю поклажу у заднего выхода. Попрошу Луиса постоять подольше у конюшни с обозом. Прошмыгнешь незаметно в его повозку и парусиной накроешься. Он как раз сегодня едет в туманную гавань. «Садись на первую отплывающую лодку и плыви, куда глаза глядят, а я здесь со следа всех собью, если удумают тебя искать». «Молодец, тетка!» Я так зачиталась, что чуть не пропустила раздачу любимого томатного сока. «Благодарю за заботу, Айна, но что я буду делать одна в этом огромном мире?» Пала я духом, и разрыдалась с новой силой. Ничего я не умею. Едва письмо и чтению обучили в Сиротском монастыре. А потом Батист увидел меня с корзинкой фруктов на рынке и влюбился. Вот только быстро его любовь прошла, когда дар во мне не раскрылся. Пустышка. Я просто пустая и никчемная. «Тряпка ты!» — отхлебнула я сока, И осуждающе покачала головой. Вот я бы на ее месте. Дорогие пассажиры, мы входим в зону турбулентности. Прошу пристегнуть ремни безопасности и убедиться, что спинка кресла находится в вертикальном положении, подлокотники опущены, шторка иллюминатора поднята, откидной столик убран. Объявил по громкой связи пилот, и я засуетилась покорно выполняя рекомендации. Легкий страх помчался по венам, вызывая тревогу. Но я тешила себя статистикой, что умереть в автокатастрофе куда вероятнее, чем в авиа. Сжала в руке телефон и посмотрела в окошко, когда началась сильная тряска.